Ненависти, и презрение к родне стихли, во всяком случае уменьшились. Они все еще очень его тяготили, ведь шавшие, вымиравшие дядюшки и тетушки, в конец изболевшийся отец, слабенькая, с легкими у нее был непорядок, мать, уже совершеннолетняя, по-прежнему хлопотавшая от зари до зари, по-прежнему не имевшая ни одного красивого платья Джулия. Но теперь он все про них понимал. Не в том дело, что денег мало. Главное, даже обеднев, они цепляются за мир, где деньги добродетель, а бедность порочна. Их неудачников, уверовавших в кодекс денег, губит сознание непристойности нищеты. Им даже не приходит в голову мысль плюнуть, да просто жить как, и насколько правильно они это делают, живут низшие классы. «Шапки далой перед фабричным парнем!» что с пятаком в кармане женится на своей милашке. У него-то хоть в жилах кровь, а не цифры доходов и расходов. Так размышлял юный наивный эгоист. В жизни решил он только два пути. Либо к богатству, либо прочь от него. Иметь деньги или отвергнуть их. «Только не эта гиблая трясина, когда на деньги молишься, но не умеешь их добыть!» Лично для себя Гордон выбрал принципиальный отказ. «Может, вышло бы по-другому, имея он больше склонности к счетным наукам?» Преподаватели вдолбили, что разгильдяю вряд ли удастся преуспеть. «Ну и ладно, отлично!» Он напротив целью поставит именно не преуспеть. Лучший король в аду, чем раб на небесах, и лучше уж прислуживать чертям, чем херувимам. Итак, Гордон в шестнадцать лет понял, за что бороться: против Бога бизнес и всего скотского служения деньгам. Он объявил войну. Пока, конечно. Тайную.